Глава 22. Старая охотничья избушка со слегка покосившейся крышей стояла на небольшом пригорке, покрытым ковром мягкой зеленой травы. Здесь тень деревьев не мешала солнечным лучам, и они подсушивали землю, прогоняя в низины любящую влагу жесткую осоку лопухи репейника и жгучую крапиву. Лишь белые цветки ромашек поднимались кое-где над травяным морем и тянули свои головки к солнцу. До подножья пригорка густо поросло иван-чаем. Ветерок разгонял лесную машкару, и воздух здесь всегда был чистым и свежим. Избушка затерялась в лесной глуши, и ведущие к ней звериные тропы только Макару и были ведомы. Охотником он был отменным. Во всей округе в добыче пушнины ему не было равных. Ходил он иногда и на крупного зверя, да и птицу бил без промаха. Охотничий промысел, заставивший его уйти подальше от людей, занимал Макара целиком. Он привык к обществу пса и охотно общался с ним за неимением в радиусе нескольких миль ни одного разумного существа. Старика вполне устраивала такая жизнь. Гостей он не жаловал, а все необходимое в быту с лихвой выменивал в окрестных деревнях на охотничьи трофеи. Он любил одиночество, любил слушать лес больше, чем людскую болтовню, и всегда с радостью возвращался из шумных человеческих поселений в свою уединенную берлогу. Так продолжалось долгие годы. И Макар даже подумать не мог, что когда-нибудь привычное положение вещей изменится. И все же это случилось. Оказалось, нелюдимый отшельник и представить себе не мог, каким счастьем может наполнить пустой дом обыкновенный детский смех. «Дедушка Макар, смотри, у меня получилось! Получилось! Ко мне, бандит, лежать!» молотина хорошая хорошая собака старик сидевший на заваленке и деловито ощипывающий утиную тушку отложил ее в сторону и неторопливо обошел дровницу из за которой раздавался звонкий мальчишеский голос и довольное собачье повизгивание на лужайке перед домом в обнимку катались в траве ребенок и пес Почему-то вдруг позабывший, что он давно не щенок. Риту обоих при этом был абсолютно счастливый. Бандит как-то сразу привязался к найденышу. Следующую ночь, после охоты, которая принесла им столь неожиданную находку, он провел на полу возле лавки, где Макар устроил постель мальчонки, первый раз, не придя на привычную лежанку в ногах хозяина. С утра пес разбудил нового жильца тыкаясь влажным носом в ладошку, свесившись во сне детской руки, то так и не отходил от него весь день. Макар только диву давался. Бандит, независимая и даже диковатая охотничья собака, крайне подозрительно относившаяся к чужим и никогда не подпускавшая к себе никого, кроме хозяина, хвостиком ходила за ребенком и, похоже, признала за ним право старшинства. «Посмотри, дедушка Макар!» Мальчишка, увидев старика, вскочил и поднял руку. «Сидеть!» «Бандит!» Лежавшая на животе собака, нехотя поднялась с земли, отряхнулась и покорно села рядом с парнишкой. Бандит внимательно посмотрел ему в лицо своими черными умными глазами, чуть наклонил голову влево и приподнял правое ухо, как бы говоря. «Я тебя внимательно!» «Слушаю». «Молодец, бандит! Лежать! Умница! А теперь сидеть!» Пес неторопливо, но послушно выполнял команды. Он двигался с линцой, как будто понимая, что его заставляют делать что-то бессмысленное, но подчинялся все равно, не забывая при этом махать хвостом в ответ на восторженные похвалы дрессировщика. «Сидеть, бандит!» «Дай лапу!» Мальчишка сжал в ладони мощную собачью лапу и повернул к Макару сияющее лицо. «Видишь? Он научился! Он меня слушается!» Старик лишь удивленно покачал головой, наблюдая, с какой покорностью парнишки подчиняется его крупный, похожий на медвежонка не только внешне, но и характером пес. Свирепый и лютый в драке, Однажды, не побоявшись сцепиться даже с парой волков, он сейчас вёл себя смирнее ягнёнка. «Бандит, шельма, уж не надумал ли ты податься в цирковые собаки?» Строгим голосом спросил Макар. Пес подошел к нему, виновато опустил голову, чуть присаживаясь на передние лапы, и снизу вверх заглянул в глаза. Неуверенно махнул пару раз хвостом, как бы спрашивая. «Сердишься?» Хозяин. Старик потрепал его по холке, и бандит радостно запрыгал вокруг него. Буде, буди, не шали! отмахнулся от него Макар, когда пес на радостях подпрыгнул и, встав на задние лапы, попытался поставить переднюю ему на грудь. Добре, малец. Чувствует в тебе собака силу, потому и слушает. Знать, Ильтаиром тебе особое умение дано. Или раньше ты часто с животными дело имел? Может, батя твой тоже охотой промышляет?» На лицо мальчишки легла тень задумчивости. Уголки губ опустились, глаза погрустнели. «Не помню я, и совсем не помню. Ни отца, ни матери, никто я, ни откуда. Но как с собакой обращаться, помню». Может, у меня тоже была собака, дедушка Макар. Может, это я вспоминать начал? С надеждой в голосе спросил он. Старик потрепал парнишку по русам растрепанным волосам. Все возможно. Не горюй, найденыш. Боги милостивы к тебе. Может, и вернешь, что потерял? Хворь твоя ведь еще не до конца ушла? Голова-то не кружится. Уже почти нет. — ответил он, машинально потрогав еще не до конца рассосавшуюся шишку. — Только когда встаю резко, немного темнеет в глазах. Но это так, ерунда. Вот и славно. Душу, как и тело, время врачует. Уйдет до конца твой недуг, тогда и память потихоньку возвращаться станет. Постарался успокоить он мальчонку. — Вот через седмицу... Когда ты уже совсем оправишься, возьму тебя на большую ярмарку в Твару. Туда народ со всей округи съезжается. Там и постараемся что-нибудь про твоих родителей разузнать. Чай, они тоже тебя ищут. — Это замечательная идея, дедушка Макар. Я уверен, на ярмарке мы их обязательно найдем. Радостно встрепенулся мальчишка. — Твара. «Какое знакомое название. Мне кажется, я бывал там прежде. А почему нет? В твари, почитай, все бывали. Это же в округе. Самый крупный город. Вот приедем туда. Может, тебе на месте что и вспомнится. А сейчас ты поди, до да колодца сбегай. Воды визбу принеси. Мне тушку обмыть надобно. Да смотри, ведро не утопи, как в прошлый раз». — хмыкнул Макар. Парнишка вспыхнул, как маков цвет. «Не утоплю! Не знал я просто, что веревка соскочить может!» Насупился он и неожиданно выпалил, сверкнув глазами. «Теперь мне каждый раз мой позор вспоминать будешь! Два раза за одну вину не казнят!» Макар даже крякнул от неожиданности. «Так преобразился вдруг мальчишка-найдёныш!» Такие нотки прозвучали в его голосе. Так опасно вспыхнули глаза и сжались в линию губы, что старик даже отступил на полшага назад. Сейчас, с пылающими от досады и стыда за свою оплошность, щеками, но с гордо поднятой головой, он казался здесь, на деревенском подворье, столь же инородным, как чистокровный конь, случайно забредший на крестьянское пастбище. — Что ты, малой, пошутил я просто. Кто ж тебя казнит? — ошарашенно произнес старый охотник. — Ты не бери в голову. Такое с каждым случиться может. Пес с ним, с тем старым ведром. — Ты больше не сердишься на меня, правда? — посмотрел на него мальчик, и его холодные как сталь серые глаза — начали потихоньку теплеть. Я на тебя и не сердился вовсе. Что значит какое-то ведро по сравнению с тем, что мы с бандитом нашли тебя? Улыбнулся старик. Я мигом повеселел парнишка и разом растеряв всю свою аристократичность, бегом припустил к колодцу. Вернулся он, правда, лишь через полчаса. Когда изрядно обеспокоенный, Макар уже собрался идти за ним. Зато мальчишка, гордо улыбаясь, притащил не одно, а два ведра. «Вот», — произнес он, поставив добычу перед изумленным Макаром. «Колодец! Не очень глубокий оказался! Достал я ведро!»